В немецкой слободе домики, что на берегу реки Двины там стояли, и то по-другому, не по-нашему выглядели. Не избы рублены, е смуры, а ловкие, аккуратные, с красными черепичными крышами, не с бычьим слепым пузырем, не со слюдой, а со стеклами в окошках, а на окнах занавески, лентами подхваченные цветки цветут, в церкви чисто, музыка играет». Эх, нам бы, нам а д о к т а Каждый у них человек на месте. За себя постоять может. Сам свое дело понимает, д да о делает, без понуканья. Гостиный их двор большой, в целверсту, с башнями, со складами. Они там свои товары прятали от нас же, от хозяев. Соленый ветер дует с белого моря. Хмельней... Размывчивее всякого вина д да о пива, с запада ветер. Петр узнал его, и потом, как он на подаренный ему Английским королем яхте с адмиралом в Англию шел. Над бурозеленым морем за кормой вставал брусничный рассвет, А впереди море, белые гребни машут до облака, Море шумело, кипело, море ведь не мертвая земля, Ветер был крепок. шли в полпаруса. Берег Англии впереди показался белой полосой. Крепость Хорфорд салютом, огнем, дымом, грохотом приветствовала царя. Жизнь! Суда летят навстречу на всех парусах. Закат горит впереди, сгустили сумерки, яхта, о с т а в и свой конвой в г о т н и все летело и летело вперед. в багровую темзу реку, где тесно толпились у причалов корабли. А по нашей-то Двине реке, к морю и вдоль ее берегов со скудными березками да с острыми елками, под бледным небом тоже плыло к Архангельску, и наше добро шло за границу. Пенька серая лохматилась, что мужичьи бороды, хлеб в мешках — Лес в плотах, кожа п о х у ч а я смола, ворвань, воск, сало, м ё д рыба. в с ё с м о р о щ е н н о е нерукодельное, в с ё от большого изобилия немного собранное. И везли, гнали, тащили это... н е ф о р м е н н ы й доброк студентов океану мужики в синих пысконных портках да рубахах и северный ветер заворачивал их т о и дело у поясницы над крепким телом какое бедное богатство какие косматые б е р е с т ы и д е р н о м да соломой крытые деревни какие голывы русые да рыжие лохматые стрижные подгоршок б о р о д а т ы кустистые Какие глаза светлые, да добрые, да застенчивые, А во х м е л у страшные, словно за силу свою Неналаженную мстить, кому хотят себя не жалея. Эх, как бы этих людей обтесать, д да обладить, Сделать, чтоб ы они как след бы были, — видел тогда п ё т р Шибко наживались и н о з е м н ы е купцы на наших товарах, А за море к себе иностранцы наших не пускали, Сами ездили к нам, не хотели нам науки свои давать, Держали ее про себя. И восемнадцатилетний соженный парень п ё т р уже ясно понимал, Добром они свои науки не отдадут. Силой, силой да хитростью Брать придется науку у Европы, А для этого самого нужно крепко сообща стоять всем вместе, всем народом, всей семьей для своего же интереса. А семья...